36. казалось бы изменницы основы всей жизни которых была измена должны были быть самыми пылкими самой измене самой страсти должны быть бешены неукротимы, без устали придаваться любви ничуть не бывало холодны умеренны странная это была умеренность любовь была их делом а интересоваться делом было скучно неуместно Они придавали себе цену, относясь небрежно, поверхностно к объятиям. Страсти их не согревали. Они были расчетливы и очень самолюбивы. Ревность их была холодна. Торговая ревность, а самолюбие бешеное. Однажды он попал к такой, которая знала стихи, читала последние журналы, вообще была образована. Она была модница. «Теперь вальтера никто не читает. Кому он нужен?» Кушкин прислушался. «А кто нужен?» – спросил он. «Басампьяр», – сказала модница. «Было такой, она и его читала. В объятиях она зевнула. Между делом дважды выбросила высоко ножку и сказала равнодушно. А теперь опять». Равнодушие было удивительное. Он спросил ее имя. Имя было не русское, нарочитое. «Ольга Масон». Все заблуждения с ней были нарочиты, порог весел. И Оленька Масон, и Лиза Штейнгель прибыли с разумной целью. Из недалеких мест, которыми бредили романтики, они приезжали не для страсти, ибо страсть крепка, а для пользы вещественной. Ревнивые тетки со строгостью их сопровождали. Они умели быть незаметными, они не мешали. Потом росли пуховики, прибавлялись вещи, и они уезжали для семейного счастья, оставляя скуку и неосторожное раскаяние. Бедность охраняла от гибели. Все же, когда Пушкин брел раз в надежде на ночной приют, и вдруг карман его оказался пуст, он вспомнил солдатскую песенку о бедном солдате. «Солдат — бедный человек». До конца почувствовал бедность и забормотал. Пушкин бедный человек, ему негде взять из-за этого безделья, не домой ему идтить.